Суббота, 1 декабря. 29 недель и 6 дней. Первое. Ведущий программы «Кабаки. Кафе. Кофейни». Везёт же некоторым. Не знаю, почему меня так сильно пришибло этим звонком Серин. Наверное, всё дело в том, что она сказала о Коде и детях. И об ужине в честь Дня Благодарения. И об этих их друзьях, которых они ждут в гости. Я вдруг осознала, что и у меня тоже могла бы быть такая жизнь. они вот это всё. Но у меня её никогда не будет. И вообще, если бы я сейчас истязала андру хагенс мне бы такая жизнь и в голову не пришла. Возможно, в параллельной реальности я как Серин. Возможно, там я умею наслаждаться простыми радостями, вроде приёма гостей и выпекания суфлея сгорел, или что за хрень она там выпекала. В дом с колодцем постепенно прибывают новые вещи. Осталось дождаться только дивана. Как будто ничего не было. Ни моего нервного срыва, ни перевёрнутого вверх дном дома, ни невольно пораненного беременного живота, ни Патрика. Запах, напоминающий химчистку, держится до сих пор, но, думаю, трудно догадаться, что он скрывает вонь похуже. Кес явно делал это не в первый раз. Сегодня утром затеяла перестановку на барже у сильванианов. и как раз устанавливала ларёк со сладостями, когда в комнату вошла Элейн, спросить, нет ли белья, чтобы наполнить машинку. «Что с ней случилось?» — спросила она, указывая на безголовую кошку-сестру на полу. «Умерла?» — сказала я. «Похороню её рядом с родителями». «Разве у сельванианов бывают кладбище?» «Нет, но на eBay продаётся часовня для проведения свадеб. Я подумываю её купить». В набор входит машинка для новобрачных с ленточками и жених с невестой. Могильные плиты я могу сама сделать из картона, а жениха и невесту выброшу». Элейн подобрала с пола кошачью голову. Я подняла на неё взгляд и увидела, с каким изумлением она смотрит на разгромленную гостиную в домике. Опрокинутая рождественская ёлка, выбитое окно. «Это дзынь натворила?» «Нет». — сказала я и, забрав у неё голову кошки, положила обратно на пол. К ним в самый канон Рождества пробрались воры и убили маму-кошку. «А, ясно», — сказала Элейн. Тут я услышала у себя за спиной хруст. Это она нашла фантики от пингвинов у меня под подушкой. Это несправедливо по отношению к ребёнку, есть так много сладостей. Сказала она, комкая фантики и унося их с собой вместе с ворохом моей одежды. Справедливость? Она хочет прочитать мне лекцию о том, что справедливо, а что нет? Если бы мир был справедлив, у нас было бы ещё несколько Боуи и хотя бы чуть-чуть поменьше Кардашьянов. Наши любимые комики и музыканты были бы до сих пор живы, а все террористы получили бы по яйцам, желательно сразу раковой опухолью. Все герои реалити-сериалов про выживших на необитаемом острове ушли бы обратно в океан и уже никогда оттуда не вышли. Вот это было бы справедливо. Если бы мир был справедлив, людям вроде меня не позволялось бы иметь детей. Я была бы бесплодна, как пустыня Гоби. А я не бесплодна, вы заметили? Всё, что я делаю, идёт этому младенцу во вред. Я не занимаюсь спортом, не питаюсь нормально, не планирую его будущее. им слишком много пингвинов. По мнению Элейн, у моего ребёнка уже сейчас должна быть оборудованная детская, полный гардероб марки «Жожо Маман Бебе» и личный сберегательный счёт. Конечно, вслух ничего я этого не сказала. И вообще теперь стараюсь в присутствии Элейн по мере сил помалкивать. Во-первых, она всё равно не слушает, а во-вторых, она такая зануда, что у меня из-за неё падают электролиты в крови. Теперь Брэкстон и Хиксы нападают на меня каждый раз, когда я даже просто думаю о Сандре Хаггинс. Так что я постепенно приучаю себя к осознанию, что придётся мне держаться от неё подальше, как бы отчаянно не хотелось до неё добраться. Ай! Осилила поход в Теско. Ничего примечательного, если не считать, что я постоянно пержу. Видимо, что-то съеденное относится ко мне с презрением. Один раз газы вырвались из меня у полки с маслом лурпак. Я сделала полный круг, вернулась за молоком, а пук по-прежнему никуда не делся. Висит в воздухе, как дементор. Ну, в общем, сегодня Жиряко явилась к нам домой с моим старым товарищем, сержантом Пузаном из Бриалина. И с этого момента всё прямо понеслось на бешеной скорости. Я бы хотела, чтобы вы проследовали со мной и моим коллегой в участок. Надо прояснить несколько моментов. Каких ещё моментов? Кое-что, необходимое для расследования преступлений, которые предположительно совершил крейк Она зависла над словом «предположительно», как будто это был крутой обрыв. Нам нужно получить от вас официальные свидетельские показания. Вот и всё. А здесь это сделать нельзя? Мы бы хотели записать ваши показания на плёнку, если вы не возражаете. Это был не вопрос. К тому же мы знаем, какому стрессу подвергают наши визиты миссис Уилкинс. Возможно, сегодня вы предпочтёте избавить её от лишних тревог и проследуете за нами? Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Подожди, сначала надо понять, что там они откопали. Из кухни раздался голос Элейн. «Рианан, кто это пришёл? Свидетели Иеговы!» — крикнула я в ответ, после чего опять обратилась к Жирико и её другу. «Если я арестована, ей лучше об этом узнать, а мне понадобится адвокат». «Нет, Рианан, вы не арестованы, и в отделение вас приглашают не для этого». Я наплела Элейн что-то о встрече клуба «Рожаем вместе», о которой я напрочь забыла, и поехала с копами. По субботним пробкам дорога до Бристоля заняла целых три часа. Ни один из полицейских за всё время пути ни разу со мной не заговорил. Пузан предложил мне мятный леденец, и всё. У них даже радио в машине было выключено. Когда мы наконец приехали, меня поместили в серую комнату для допросов, где я битых два часа пересказывала всё ту же хрень, которую уже им сообщала. Имена ближайших друзей Крейга, как долго он знал моего отца, в каких они состояли отношениях, сколько раз я ездила домой к Лане. Проиграли мне видеозапись с камер наблюдения, отчётливую, как стёклышко. Иду по городу в сторону её дома. В одной руке пластиковый лоток с рисовыми кексами, в другой — цветы. «Что в коробке?» — спросил Пузан, посасывая леденец. «Кексы. Я испекла ей кексы». «Какие?» «С хрустящим рисом, её любимые». «С чего вам вздумалось их печь?» — спросила Жиряко, раскрывая пачку сверхсильных мятных леденцов и заталкивая один себе между губ. «Мне она леденец не предложила». «Я старалась быть к ней добрее», — сказала я. «Что в этих кексах?» — спросил Пузан. «Хрустящий рис и растопленный шоколад. Их очень легко готовить. Могу написать вам рецепт, если хотите». Пузан нагнулся вперёд, а Жирико откинулась назад. «Что ещё?» «Ничего. Иногда я добавляю в них мини-маршмеллоу или изюм». Но большинство людей предпочитают, чтобы там был только хрустящий рис и шоколад. Типа, лучший враг хорошего. Леденец во рту у Жирико стукнулся о зубы. «Рианам, на прошлой неделе, когда я была у вас дома, я воспользовалась уборной. И в шкафчике обнаружила вот это. Она подвинула ко мне по столу цветной снимок. Для аудиозаписи, приложенной к делу». Я демонстрирую мисс Льюис фотографию флакона с тромодолом, прописанного миссис Элейн Уилкинс, проживающей в жёлтом доме, набережная Монгс-Бэй. Джим Уилкинс проинформировал меня о том, что врач прописывал его жене этот медикамент в связи с приступами тревожности, но в очень малых дозах. Мы разговаривали с двумя людьми, которые видели Лану в промежутке между вашими визитами. Жирико сверилась с записями. В первую неделю августа, первую неделю октября, опять с кексами и цветами, и потом ещё раз, 18 октября, когда камерами видеонаблюдения была сделана эта запись. С какими ещё людьми? С парикмахером и с владельцем соседней продуктовой лавки. Они сказали, что Лана за этот период времени сильно изменилась, стала дёрганной, потерянной, а однажды им вообще показалось, что у неё приступ паранойи. Зрачки стали крошечные, но просто две точки. Всё это побочные эффекты чрезмерного употребления данного препарата, который не был ей прописан врачом. И зачем вы пошли к ней в третий раз? Она меня попросила. Зачем? Её преследовали адвокаты и журналисты, и ей хотелось с кем-нибудь поговорить. Мне показалось, что она очень расстроена. И вы должны были прийти, чтобы её приободрить. А мы не будем обсуждать тот факт, что вы рыскали по моему дому, не имея ордера на обыск. Они переглянулись. Сначала вы говорите, что я не под следствием, а потом идёте и копаетесь в шкафчиках у нас с ванной. «Что на это скажет уполномоченный по правам человека?» Жиряко положила рядом с фотографией таблеток цветной снимок тела Ланы. Потом — фото душистого горошка, который я ей принесла. Медэкспертиза обнаружила в желудке Ланы Раундри следы тромодола в большом количестве. И кроме этого в желудке содержался парацетамол, виски, «Кукурузные хлопья и шоколад. Весьма вероятны ваши рисовые кексы». «То есть душистый горошек она не ела?» — уточнила я. «Это вы принесли ей цветы, и вы же принесли ей кексы. Рианон, вы подсыпали в тесто трамадол? «Нет». Пузан снова нагнулся вперёд. «Вам нужно было вывести Лану из игры. Вы заставили её изменить показания, чтобы крейк оказался по уши в дерьме». А когда она была максимально раздавлена, пришли и убедили её в неотвратимости самоубийства. «С чего мне сначала заставлять её отказываться от алиби, а потом убеждать самоубийца?» Жирико потёрла подбородок одним из обрубков пальцев. «Возможно, вам просто нравятся острые ощущение, — предположила Жирико. «Нравится играть с чувствами других людей». «Вероятно, потому что своих чувств у вас нет». Я улыбнулась, облизнула пересохшие губы. Я испекла Лане кекса, чтобы поднять ей настроение. То, что она сделала после моего ухода, не имеет ко мне никакого отношения. Где она взяла трамадол? «Откуда же мне знать?» Пузан и Жирико снова переглянулись. Потом Пузан собрал фотографии, объявил, что уходит, и быстро удалился, оставив меня один на один с Жирико. «У них на тебя ничего нет. Не забывай об этом». Она клацала своей подтаявшей мятной конфетой и изучала меня так, будто выбирает оттенок краски и не может решить, на которой остановиться. «Ваш отец был для вас героем, не так ли?» как большинству отцов для своих маленьких дочерей, так ли? Наверное, ваш тоже был для вас героем. Он обучал вас боксу? Научил ударить кулаком, если вдруг понадобится? Да. И как? Понадобилось? Раз или два в школе? С Джулией Киднер? Ой, мамочка, всё, она тебя поймала. Нет, я вам уже говорила, что едва её знала. Что вы сделали с её пальцами? Я рассмеялась, ухнула по-совиному. «Вы это серьёзно? Серьёзно решили вот так со мной обойтись? Вы сказали, что мне не нужен адвокат, потому что это неформальная беседа, чтобы прояснить кое-какие подробности. Вы сказали, что я всего лишь предоставляю свидетельские показания». Жиряков выключила диктофон. «Где вы держали Джулию Киднер? Я не понимаю, о чём вы говорите. С вашими пальцами». Что случилось? Вытаращенные глаза. Что вы сделали с её пальцами? Вы что, глухая? Сколько раз вы посетили Лану Раундри за недели предшествующие её смерти, подстрекая, подталкивая, подсыпая ей в пищу медикаменты? Я не имею никакого отношения к безвременной кончине Ланы. Жиряко откинулась на спинку стула. Мятный леденец закончился. Её коллега ушёл. Мы остались одни и играли в гляделки. Она моргнула первой. «Ес, yes, мамуля, молодец!» Инспекторша собрала бумаги, отодвинула стул, встала и вышла из комнаты. Я услышала голоса в коридоре, но разобрать слова было невозможно. Полчаса спустя один из них вернулся, и это было не жиряко. «Вы свободны. Спасибо, что уделили нам время», сказал Пузан. Я распоряжусь, чтобы одна из патрульных машин доставила вас домой. То-то же, — сказала я, поднимаясь.